сгустком крови. «Назовем их образованием F. быстро подсказал Снаут. «Прекрасно. Посередине экрана темнела вертикальная линия. Я принимал одновременно два канала. По обе стороны линии я должен был видеть моих собеседников. Однако экран оставался темным. Только узкая светящаяся каемка говорила, что аппаратура работает а передатчики чем-то заслонены. Каждый из нас провел различные исследования. Снова та же осторожность в гнусовом голосе говорящего. Молчание. «Может, сначала объединим наши наблюдения, а потом я мог бы сообщить то, к чему пришел сам. Может, вы, доктор Кельвин, начнете?» «Я?» Внезапно я почувствовал взгляд Хэри. Я положил пробирку на стол, она покатилась под штатив, и, придвинув ногой треножник, уселся на него. Сначала я хотел отказаться, но неожиданно для самого себя произнес. «Хорошо. Краткий обмен мнениями?» «Хорошо. Я почти ничего не сделал, но сказать могу. Одно микроскопическое исследование и несколько реакций, микрореакций». У меня сложилось впечатление, что до этой минуты я не представлял, о чем говорить. Только сейчас меня осенило. Все в норме, но это подожание, имитация. В каком-то смысле это суперкопия, воспроизведение более совершенное, чем оригинал. Это значит, что там, где у человека мы сталкиваемся с пределом структурной делимости, тут мы идем дальше. «Здесь применен субатомный строительный материал». «Постойте, постойте. Как вы это понимаете?» — допытывался Сарториус. Снаут не произносил ни слова. «А может, это его учащенное дыхание раздавалось в трубке?» Хэри посмотрела в мою сторону. Я был сильно взволнован. Последние слова я почти прокричал. Успокоившись, я сгорбился на своем неудобном табурете и закрыл глаза». Как это выразить? Первичный элемент наших организмов — атомы. Предполагаю, что образование F состоят из единиц меньших, чем обычные атомы, значительно меньших. Из мезонов? Подсказал Сарториус. Он вовсе не удивился. Нет, не из мезонов. Мезоны можно было бы увидеть. Ведь разрешающая способность аппаратуры, которая стоит здесь у меня внизу, достигает 10 в минус 20 степени ангстрем. А все-таки ничего не видно. Итак, не мезоны. Пожалуй, скорее нейтрино. Как вы себя это представляете? Ведь нейтринные конгломераты... Неустойчивы? Не знаю. Я не физик. Возможно, их стабилизирует какое-то силовое поле. В этом я не разбираюсь. Во всяком случае, если я прав, то они состоят из частиц меньше атома приблизительно в 10 тысяч раз. Впрочем, это еще не все. Если бы молекулы белка и клетки были построены непосредственно из микроатомов то они, соответственно, были бы меньше. И кровяные тельца, и ферменты. Но и это не так. Отсюда следует, что белки, клетки, ядра клеток — только имитация. На самом деле структура, ответственная за функционирование гостя, скрыта глубже. Кельвин... Снаут почти кричал. Я удивился и замолк. Я сказал, «Гостя». Да. Хэри, однако, не слышала. Впрочем, она не поняла бы. Хэри смотрела в иллюминатор, подперев голову рукой, ее маленький чистый профиль вырисовывался на фоне красной зари. Из трубки доносилось только далекое дыхание. Что-то в этом есть. Пробурчал Снаут. Да, возможно, добавил Сарториус. Только есть одна загвоздка. Океан состоит не из гипотетических частиц, о которых говорит Кельвин, а из обыкновенных. Вероятно, он может синтезировать и такие. Заметил я. Меня вдруг охватила апатия. Это был нелепый, никому не нужный разговор. Но это объяснило бы необыкновенную выносливость, — буркнул Снаут. И темп регенерации. Может, даже энергетический источник находится там, в глубине? Им ведь не надо есть. Прошу слова, — изрек Сартуриус. Мне он был неприятен, если бы он, по крайней мере, не выходил из своей роли. Давайте рассмотрим вопрос мотивировки. Мотивировки появления образований F. Я рассматривал бы вопрос так. Что такое образование F? Это не личности, не копии определенных личностей, а материализованная проекция тех сведений о данной личности, которые заключены в нашем мозгу. Меткость определения поразила меня. Сартуриус, хотя и антипатичен, но не глуп. «Это правильно», — вставил я. «Это объясняет даже, почему появились лич... образования именно такие, а не иные. Выбраны самые стойкие отпечатки в памяти, наиболее изолированные от других». Хотя, конечно, ни один такой отпечаток не может быть полностью обособлен, и в ходе его копирования были, могли быть захвачены части других отпечатков, случайно находившихся рядом. Поэтому прибывший проявляет иногда больше знаний по сравнению с подлинной личностью, чьим повторением Кельвин снова прервал меня снаут. Меня поразило, что только он возмущался моими неосторожными словами. Сартуриус, казалось, их не боится. Возможно, его гость по своей природе не такой сообразительный, как гость Снаута. На секунду в моем воображении появился какой-то карлик-кретин, неотступно следующий за доктором Сарториусом. «Да, и мы это заметили», — начал Сартуриус — Теперь, что касается мотивов появления образований F, первая более или менее естественная мысль — на нас проводят эксперимент. Однако это был бы эксперимент, скорее всего, жалкий. Если мы ставим опыт, то учимся на результатах, прежде всего на ошибках, и при повторении опыта вносим в него поправки. В данном случае об этом не может быть и речи. Те же самые образования F появляются заново, не откорректированные, невооруженные, дополнительно ничем против наших попыток избавиться от них.